Троица добралась до груды плавника. Двое высоких мужчин поставили болтуна на нужное место, на самый край откоса, спускавшегося к воде. Он стоял лицом к суше, в самой гуще веток. Высокие мужчины попятились прочь и вытащили из карманов какие-то маленькие машинки, а тот, что стоял среди плавника, достигавшего его пояса, затараторил еще громче и быстрее, чем прежде. Время от времени над водой пролетало одно-два законченных предложения, типа «А что, если я прав? Что, если вы ошибаетесь, а я прав? Как я узнал бы, кто ездил с тобой на ферму?» И тому подобные замечания, произносимые громко, быстро и с жаром. Двое подняли свои машинки и направили их на болтуна, но потом один из здоровяков опустил руку. и сказал что-то своему приятелю. Они наскоро посовещались между собой, но, похоже, так и не пришли ни к какому решению. Болтун все болтал и болтал, размахивая руками. Ветер обмотал плащ вокруг его фигуры, а покрытый испаренный лоб болтуна сиял на солнце. Двое мужчин наконец-то до чего-то договорились. Они поманили к себе болтуна, который вышел из груды плавника, и поплелся с ними вместе по песку обратно к машине, на которой они приехали. Болтун и один из здоровяков остановились возле машины, а третий мужчина открыл дверцу, скользнул за руль и снял трубку автомобильного телефона, прикрепленного под приборным щитком. Он произнес имя, которое ветер подхватил и понес над волнами. «Мистер Гросс!» Последовали короткие телефонные переговоры, ведущая роль в которых принадлежала человеку, сидевшему за рулем. Затем он передал трубку Болтуну, еще недавно стоявшему в куче плавника. Болтун опять принялся болтать, на этот раз в трубку, однако с прежней скоростью и настойчивостью. Он прекратил болтать, послушал немного, потом заболтал снова. Трубка перекочевала к одному из дыровиков, который сказал человеку на другом конце линии несколько слов, подтверждающих болтовню болтуна, а потом снова передал трубку болтуну, чтобы тот поболтал в нее еще немножко. Дул ветер, сияло солнце, волны накатывали на пляж, черная машина блестела, болтун болтал, двое других неподвижно и терпеливо стояли рядом. Этим бесстрастным людям было все равно, сумеет ли болтун убедить своего слушателя или нет. Один из них, сгорбившись и сложив ладони чашечкой, чтобы прикрыть от ветра пламя спички, закурил сигарету. Белый дым понесло к морю вместе с обрывками болтовни болтуна. Болтун кончил болтать, вручил трубку здоровяку. Тот быстро сказал что-то, послушал. Кивнул и опять заговорил, потом повесил трубку на крючок под приборным щитком. Троица забралась в машину, все сели впереди, умолкший болтун в середине, а здоровяки по краям. Машина развернулась, описав широкую дугу, и поехала прочь с пляжа, к невидимой отсюда дороге. Ух, все висело на волоске, скажу я вам. Стоя в груди плавника, я думал, что мне конец, и дело теперь только за стрельбой. Я говорил, как бродери Кроуфорд, когда тот куда-то торопится. Я произносил слова в пять или шесть раз быстрее обычного, подпрыгивал и безостановочно размахивал руками, чтобы привлечь внимание траска и слейда. И какое-то время мне казалось, что с таким же успехом я мог бы вещать по-французски. Но я твердил своё, рассказывал им кто убил Агриколу и почему, и как я вычислил, что он стучит на синдикат крепышу Тони Тафи и как узнал, что именно с ним Слейд ездил к Агриколе, а потом повторял всю историю от начала до конца. И спустя какое-то время она мало-помалу просочилась сквозь их черепа, как дождевая вода сквозь железобетон. В конце концов Траск сказал, «Пускай парень поговорит с гросом, — Вреда от этого не будет. Как грос решит, так с ним и поступим. — Неохота время тратить, — ответил Слейд. — Это недолго, — возразил Траск. Тем дело и кончилось. Мы вернулись к машине, и сначала я подумал, что нам предстоит еще одна долгая совместная поездка через остров, на юг, к Хьюлитт-бэй-парк, но оказалось, что в машине есть телефон. — Я уже слышал о телефонах в автомобилях, но впервые видел такую штуку. Зная, что я был напичкан научной фантастикой, вы, возможно, подумали, что при виде телефона в чёрной машине я погрузился в размышления о чудесах науки и всём таком прочем. Но ничего подобного мне в голову не пришло. Чёрная машина на песчаных дюнах, безлюдье, свирепого вида тип – звонящий своему хозяину по телефону из машины. Все это было словно из многосерийных телефильмов, которые я в детстве смотрел по субботам. Я смотрел в небо, в надежде увидеть там сверхчеловека или истребителя шпионов, но никто не показывался. За исключение мистера Гросса, разумеется, возникшего на другом конце линии. Траск позвонил ему, а Слэй тем временем стоял рядом со мной, красноречиво держа руку в кармане. После минутных препирательств с телефонной компанией Траск наконец дозвонился до мистера Гросса и доложил обстановку. Они с минуту поболтали друг с дружкой, после чего Траск сунул мне трубку со словами «Он хочет сам выслушать тебя! Рассказывай!» И я опять рассказал все, сначала до конца, настолько связанно и толково, Насколько позволяли обстоятельства?» Мистер Гросс задал мне несколько вопросов, и я как мог ответил на них, а потом он сказал «Что ж, такое возможно. Это вовсе не обязательно. Должно оказаться правдой, как ты понимаешь. Но такое вполне возможно, в качестве альтернативного объяснения. Придется решать, какая из версий соответствует истине. Дай трубку-траску». «Хорошо, сэр». Я передал трубку Траску, последовал еще один короткий разговор, и все. Траск сказал Слейду, «Надо доставить его при доче мистера Гросса». Я выдохнул, кажется, впервые за последние три минуты или около того. Слейд пожал плечами, «Так мы никогда не выполним эту работу», — сказал он. Но в его голосе не было ноток досады. Скорее уж в нем сквозила покорность судьбе. Траск указал через плечо большим пальцем. — Давай, племянничек, лезь обратно в машину! Снова под коврик. Они переглянулись. Слэйд пожал плечами. И Траск сказал. — Нет, садись вперед! Это меня обрадовало. Ехать в сидячем положении и дышать свежим воздухом гораздо приятнее, чем в лежачем. да еще под ковриком. Позволив мне сесть рядом с ними, Траск и Слэйд как бы давали понять, что готовы поверить моим словам. Слейд опять повел машину, а Траск сел справа от меня. Слейд развернулся, вычертив на песке широкую дугу, и поехал обратно, к шоссе. Когда мы выбрались на него и свернули на запад к заходящему солнцу, Слэйд опустил свето-защитный козырек и сказал, «Надеюсь, ты говорил правду, племянничек? Мне этот ублюдок никогда не нравился!» «И мне!» — подал голос Траск. Я разделял их мнение. В доме мистера Гросса нас ждало немало народу. Помимо самого Гросса, тут были мои дядя Эл, телохранитель фермера Агриколы Кларенс. «Инспектор Махоуни и еще два свирепого вида типчика, которых я прежде не встречал. Дядя Эл, Кларенс и Махоуни выглядели встревоженными, а двое типов свирепого вида, такие же, как любые другие типы свирепого вида, безучастно и не очень весело». Когда Траск, Слейд и я вошли, мистер Гросс сказал, «А, вот и вы, мы вас ждем!» В прошлый раз в этой комнате стояли три карточных стола и шла игра. Теперь столы исчезли, а вместо них появились хлипкие кресла и столики, разбросанные тут и там. На полу лежал очень чистый восточный ковер. При нашем появлении мистер Грос поднялся и жестом указал мне на стул, стоявший так, что осев на него, я неминуемо оказывался в центре внимания. «Садитесь, мистер Пул, устраивайтесь поудобнее!» Я сел, но удобно мне не было. Смогу ли я их убедить? Я чувствовал их взгляды и испытывал страх, которому примешивалась еще и боязнь сцены. «Я пригласил этих людей, — начал мистер Гросс, — чтобы они выслушали ваши соображения, и хотел бы попросить вас вновь изложить их, как вы сделали это по телефону». А «Эти господа оценят степень достоверности вашего рассказа». «Это опасно, Гросс», — сказал Махоуни. «Я не должен находиться здесь. Это не только угрожает моей работе на вас, но и мне самому, равно как и всей организации». Гросс отмахнулся от него связкой сарделек. «Остынь, Махоуни, сиди да слушай себе». Дядя Эл обратился ко мне. «Чарли, ну что ты еще натворил?» «Мало тебе неприятностей!» «Довольно!» — сказал Гросс и сел, будто белая жаба, отдыхающая под шляпкой гриба. Он сложил пухлые руки на груди, прикрытой белой сорочкой и черным пиджаком. «Начинайте!» «Я начал?» Произошло два события, и оба были поставлены мне в вину. Во-первых, кто-то выдал тайну крепышу Тони тафи «Во-вторых, кто-то убил фермера Агриколу. Вы заблуждались, полагая, будто все это сделал я, но были правы, когда думали, что виновник один. Причина, по которой вы решили, что это я, заключается в следующем. Вы попросили инспектора Махоуни выяснить, как происходит утечка сведений. Инспектор спросил Таффи, и Таффи ответил, что сведения поступают от меня». Я повернулся к Махоуни. «Однако поначалу он не утверждал прямо, что именно я говорил с ним. Вы задали ему вопрос, откуда эти сведения, а он ответил что-то вроде «от бармена изъя не прочь, не так ли?» махул не пожал плечами, развел руками и взглянул на Гросса. «Почем мне знать?» — сказал он, обращаясь непосредственно к хозяину дома. «Как я могу помнить точные слова? Да и какое это имеет значение?» «А вот какое», — пояснил я, — «вы задали Таффи один вопрос, а ответ получили совсем на другой, в большинстве своем. Полицейские хранят в тайне имена своих осведомителей. Во всяком случае, так написано в книжках, которые я читал, а посему, сдается мне, тафи даже в голову не пришло, что вы хотите знать, как зовут информатора. Вы спросили его, откуда сведения, а он решил, что вас интересует их первоисточник в организации». И и назвал меня. Однако он вовсе не имел в виду, что я говорил с ним напрямую. Он имел в виду, что человек, доставивший ему эти сведения, сначала получил их от меня. «Стало быть, ты работал через посредника», — сказал Махуни. «И что из этого?» «Не через посредника. Есть лишь один человек, с которым я когда-либо говорил о делах организации. Да и с ним беседовал лишь потому, что считал его безопасным. Он был членом...» Дядя Элл вскочил на ноги и заорал «Минутку, черт возьми!» Мистер Гросс указал в его сторону своим пальцем сарделькой «Сядь, Гетлинг!» Но дядя Элл не сел «Это что, навет вет? Черт, ты думаешь, что можешь?» Мистер Гросс едва заметно шевельнул сарделькой. Два типа свирепого вида уже успели подобраться сзади. к стулу дяди Эл. Они положили руки на плечи дядьки и осторожно усадили его. Он опустился на стул и разинул рот. Дядя Элл смотрел на меня, но больше не прерывал мою речь, хотя рта так и не закрыл. А двое типов свирепого вида продолжали держать его за плечи. Я возобновил выступление. «У Таффи было что-то на дядю Эл. не знаю точно что». Но вместо того, чтобы загрести дядюшку, Таффи заставил его стучать на синдикат, сообщая в числе прочего и о движении наркотиков, в котором был задействован мой бар. Во время каждой моей встречи с дядей Эллом, он спрашивал, как у меня дела, много ли в баре работы, что слышно о свертках и прочих посланиях. Он знал о том, что происходит в баре, не хуже, чем я, и был единственным человеком, с которым я когда-либо разговаривал. Наконец-то не оторвал взгляд от мистера Гросса и посмотрел на меня. Он сказал, «Да, но это всего лишь твое слово против его слова. А он доверенный член организации, и уже много лет. Так почему мы должны тебе верить?» «Потому что он убил мистера Агриколу», — ответил я. «Ну-ну», — подал голос Кларенс, — «это ты убил мистера Агриколу. Ты и никто другой». «Нет». Я не убивал, когда его во второй раз удрала Траска и Слейда из квартиры Арти Декстера в Гринвич-Виллидж. Они нагрянули туда вместе с дядей и Они позвонили мистеру Агриколе, и тот послал Траска вести наблюдение, не знаю уж куда. А Слейда пригласил к себе за новыми указаниями и велел привести дядю Элла, чтобы получить от него сведения о племяннике, Чарли Пуле. Я повернулся к Слейду. — Это так? Слейд кивнул. Так. Я уже давно должен был догадаться об этом, но я думал о Траске со Слейдом как о неразлучной парочке, вроде сиамских близнецов. Так или иначе, пока они были там, дядя Эл что-то сболтнул, ну, что-то такое, о чем Слейд не подозревал, но Агрикола прекрасно знал. И Агрикола не сразу врубился. Не знаю, что это было такое. Только дядя Эл понял свою ошибку, и сознавая, что рано или поздно Агрикола схватится под каким-то предлогом вернулся в дом, когда они со Слейдом уже сели в машину. «Он забыл пачку сигарет!» — вставил Слейд. Дядя эл коротко тряхнул головой, но ничего не сказал. Он снова поднялся наверх и зарезал мистера Агриколу. Не знаю, где он раздобыл нож. «Нож был в комнате!» — подсказал Кларенс. «Агрикола вскрывал им конверты! Но я по-прежнему утверждаю...» что это ты пустил его в ход. — Ты знал, что Эл Гэтлинг возвращается в дом? — спросил я его. Кларенс нахмурился и покачал головой. — Нет, а что? Ты бы услышал, если бы он производил столько шума, сколько человек производит при обычных обстоятельствах. Я к тому, что тебя как-никак поставили охранять дом. — Я всегда слышу, если кто-то входит в парадную дверь, — ответил Кларенс, начиная злиться. напоминание о неспособности исполнять свои обязанности и понравилось ему кларенс походил на сторожевую собаку из огромного дома готовую вцепиться зубами в первую попавшуюся ногу